Глава четырнадцатая «Наше прошлое не отпускает нас». Косуми взяла чашку еще горячего чая и сделала небольшой глоток. «Я бы назвала это проклятием семьи Чиба, отца, братьев. Старая боль настигла каждого и вернулась, разрушив жизнь. А вот теперь пришла моя очередь. Че умер, но никак не дает воспоминаниям о себе угаснуть. И проблемам тоже». Еще и Ян пропадает днями, разбираясь с программой брата. Они там надолго Смика зависли. Трио собралось в чайном домике. Ясуа, Кин и Касуми. Девушки сидели на своих привычных местах за стойкой. а Мора возился с травами и чайником. Они отказываются уходить. медзаки тоже отхлебнула ароматного напитка и просто пожала плечами. Говорят, что попробуют разобраться, пока процесс понемногу движется. Если я правильно поняла, то программа что слишком сложна даже для них. И где только брат нашел эту нейронку? Я не слышала, чтобы он крутился в подобных кругах. Думаю, тут скорее нашли как раз-таки его. Программа сложна, но для полноценной работы требует полного копирования. Потом она дублируется и мимикрирует, по сути, пропадая из поля зрения пользователя». Но первый шаг должна сделать жертва. Слово «веселая конфетка», которую предлагает улыбчивый парень в ночном клубе. Просто согласись, и настроение улучшится. Я думаю, что не случайно угостили этой программой. Это сейчас от Чипа осталась лишь тень былого влияния. А раньше наша фамилия имела вес. Секреты корпорации отца стоят любых усилий. Ведь любые вложения купятся троекратно. Пока девушки разговаривали, Иисус закончил свои приготовления и присел рядом. «Он не уходит, потому что все еще жив в твоем сердце. Я не буду предлагать отпустить память о брате, ведь все равно ничего не получится. Но ты можешь открыть свое сердце не только для него. Боль притупится быстрее». «Да уж, я уверена, что ты, Иисус подделал цифры в паспорте. Тебе явно больше лет, признайся». «Ты в детстве упал в чан с чаем и перестал стареть?» Рассмеялась Касуми, хоть в нотках ее голоса все еще слышалась гроздь. «Пусть и не такая сильная, как раньше». «О, ты меня с кем-то путаешь. Викингов в моем роду не было». Их разговор прервала Кин. Миядзаки отвлеклась на мобильник и только сейчас смогла отставить телефон в сторону. Со прав. Давай я позвоню Мэй, и она выдаст тебе пропуск, чтобы ты наведалась к Яну. Раз он не хочет отложить работу, то сам виноват». После этих слов грусть в глазах Косоми сменилась мягким теплом. Она вспомнила того, кто успел прочно обосноваться в ее сердце. «А можно я сейчас поеду?» «Давай, я отзвонюсь Мэй, и она проведет тебя лично». «Отлично!» — девушка засобиралась невероятной скоростью. Словно только этого и ждала. Видимо, она сама хотела попросить Миязаки, просто ждала удачного момента. Есуа, Кин, спасибо вам, вы лучше!» Чиба накинула куртку на плечи и подошла к друзьям. Обняла обоих и вышла. «Так, отпишусь Мэй, чтобы встретила Касуми!» Кин на пару секунд отвлеклась. «Готово. Кстати, Ису, не хочешь познакомиться со временной заменой господина Акады? Я как раз думала пригласить ее в кафе кофе попить или в чайный домик на чай». «Ну, кто я такой, чтобы отказываться от бесплатной рекламы моего скромного заведения в глазах правоохранительных структур?» — рассмеялся парень. «Зови. Вот же, сказал бы просто, что тебе интересно». «Не буду кривить души Интересно». «Правда, я удивлен, что ты получила от нее согласие. Зная характер Акады, мне казалась его позиция относительно подобных предложений вызвана деформации, А значит, и у Рейка Кисараги будет подобный подход. И сложно было договориться». «Не поверишь, вообще нет. Я позвонила по телефону, что дал Акада, и госпожа Рейка меня тут же сбросила». Была мысль, что на этом наш диалог подойдет к концу, но уже через пару секунд я получила СМС. Уважаемый следователь не могла говорить и просила ей написать цель звонка в СМСке. Я представилась, объяснила, откуда взяла ее номер и предложила поговорить в свободное время. Она согласилась. «Понятно. И когда настанет то самое свободное время?» Кен взглянула на часы и вздохнула. «Десять минут тому назад». Едва девушка успела договорить, как снаружи раздался виск тормозов, а средом сухой пластиковый хруст. «Думаю, бампер», — нахмурилась Миядзаки и добавила. «И твой забор». Парень только вздохнул и поставил на огонь наполненный водой чайник. «Да ну я же нажала на тормоз! Какого черта эта колымага резко рванула вперед?» Несмотря на то, что неожиданно гостья находилась на улице, за стенами магазина ее все равно было прекрасно слышно, Получается, ругалась она громче, чем визжали тормоза ее автомобиля. Дверной колокольчик резко крякнул, и в помещение вошла женщина в строгом деловом костюме. «Боже, как интересно! Мне в участке страшных историй понарассказывали еще и Кент со своим бу бу бу Захожу и вижу двух милых котят. Слабо верится, что вы сможете мне чем-то помочь». А смотрит как... Взгляд гости был внимательным, оценивающим, но, несмотря на ее довольно грубые слова, что Кин, что Суо остались совершенно спокойны. Миядзаки повернулась в сторону следователя и коротко кивнула в знак приветствия. Парень же отключил чайник и указал на ближайшее место. «Прошу, госпожа Кисараги, присаживайтесь. Вы чай любите сладкий или без сахара?» «Три ложки. Обожаю сладкий». В ту же секунду выпалила девушка, даже на миг не замявшись. И снова этот внимательный взгляд. «Отлично. Сейчас добавлю. Я не отношусь к классическим чайным. В чайном домике все просто. Главное, чтобы нравилось клиенту». Парень поставил на стойку приготовленную чашку с горячим напитком. «Отвлекитесь ненадолго от прожигания нас взглядом. А то можете обжечься. Еще горячий г Издав этот невнятный звук, Рейка стала молча пить чай. Остальные двое тоже сели рядом и принялись опустошать свои чашки. Когда все трое отставили пустую посуду, следователь громко рассмеялась. «Вот же, это было интересно. Я уж думала, в столице все или беззубые пирожочки, или крикливые истерички. Значит, хотите сотрудничать в том деле, из-за которого Акада пострадал?» Он упоминал это, но без подробностей. Точнее... Я его не слушала. Да мне все равно, если честно. Если вам голову открутят, то это ваше личное стремление, не маленький уже. А если поможете, тогда чего мне отказываться? Я считаю, что в моей работе главное результат, а не метод». «Неожиданно свежий взгляд», — усмехнулась Кино, вспоминая, как Акада пытался держать их подальше, и как из него нужно было информацию буквально клещами вытягивать. «Это в фильмах плохие полицейские обижают хороших граждан». В реальности же у них часто связаны руки из-за лазеек в законах, и действительно серьезные преступники избегают наказания. Тогда, может, поделитесь результатами допроса тех ребят из бизнес-центра. Только нормальным, а не той водой, что ваш начальник лил в уши моему дедушке. «Пу-пу-пу-пу. Пришла в гости, а еще должна осталась. Предположим, что поделюсь. А вы мне что?» А мы вам этих ребят как раз в допрос допросно организовали. Так что, как бы, ваша очередь». медзаки прекрасно понимала, что именно при первой встрече формируются, так сказать, их будущие рамки дозволенного. Нужно сразу обозначить границы. Хотя пилелю немного подсластить, она все же решила и добавила. «Мы пока занимаемся программой-взломщиком. На это потребуется время. Как будут результаты, я сообщу». Следователь молчала. Побарабанила пальцами по столешнице и достала свою записную книжку. Задумалась на пару секунд, а потом написала что-то на листочке бумаги и передала его Кин. «Руи-Маеда» — прочитала Миядзаки единственные слова, имеющиеся на листочке, и передала его Исо. Тот взглянул на нее и отложил под столешницу. «Нам найти его?» «Можете не утруждаться. Вы просили результаты, я вам их дала». Руи Маеда был найден на одной из станций метро, пятая в южной ветке. Он так сильно желал покончить с жизнью, что откусил палец человеку, препятствовавшему его суициду. Не имея привычки просматривать утренние отчеты, то занималась бы сейчас его активным поиском. Но поскольку я молодец, то в этом нет необходимости. Все кусочки господина Маеды были собраны и помещены в холодильник морга. Ясо покачал головой, уже прекрасно понимая, к чему клонит Кисараги. Он был зацепкой или свидетелем по этому делу. Да, можно и так сказать. Ребята с центра запрашивали деньги через него. Связующее звено. А теперь хорошо промороженный кусок мяса. Хотя нет, несколько кусков мяса. Лежат и ждут родных. Родные знают. Несмотря на красочное описание, Кин оставалась хладнокровной. И пыталась построить хоть какие-то стратегии действий. «Да тут без вариантов, я слишком поздно узнала». Но есть один нюанс. Пострадавший контролер станции, который пытался не дать Руи свести счеты с жизнью, припомнил, что тот постоянно смотрел в телефон. Вот же, даже на пороге смерти не отрываться от экрана. Я так думаю, там должно быть что-то крайне важное. «Это интересно. Спасибо». Ясо протянул чашечку уже готового чая. «Еще хотите?» «Ну, сам же, знаешь, раздаешь», — рассмеялась Рейка и взяла чай. «Кстати, не дурственно. В тех заунывных заведениях, где меня поели настоящим чаем и не давали сахар, было не так вкусно». Ха. Девушка сделала большой глоток, а несмотря на кипяток и протяжно выдохнула. «Неплохо, вы это...» «Не поймите меня неправильно. Фиг бы я вам, что рассказала, если бы могла сама этим заняться. Но это процедура, как вишневое варенье, может сключить лицо от кислоты. Искать по-нормальному — это значит оформлять запрос, оцеплять территорию и частично блокировать станцию, а может и движение поездов остановить, если он куда-то поглубже упал». Или ничего не найти, и истерично опрашивать всех бомжей, кто мог видеть или подобрать. Опять ничего не найти и выгребать от начальника запричиненные людям и метрополитену неудобства. Говорите, заинтересованы в этом деле? Вот займитесь, узнаете что-то, с радостью выслушаю». Кисараги глянула на часы, залпом осушила остатки чая и показала указательным пальцем на пустую чашку. «Это вкусно, не прощаюсь». Махнула рукой и вышла из магазина, даже не заботясь о том, что ее, быть может, хотят еще о чем-то спросить. И снова скрежет и протяжный скрип. Что-то стальное протянули по бетону. Она отстыковалась от твоего забора, пытаясь держать смех, произнесла Кен. Ага, пойду посмотрю. Надо же понять, какие инструменты брать. Ну а завтра с утра предлагаю покататься на метро, договорила заису сама Миядзаки. Молодежь бесцельно шатающаяся по станции метро, это не такая уже редкость. Особенно, когда перрон забит людьми. Ну как? Никак. Кин с ИСО стали в сторонке от основной толпы. Остальные люди стали подходить к краю платформы, готовясь занять места получше. Скоро подъедет поезд, и всем хочется сесть в него побыстрее. Они даже не убрали нормально следы от крови. Кин кивнула на край перрона. Там виднелось бурое пятно. «Нет. Было видно, что кто-то пытался убрать следы, но не слишком старательно. Старое покрытие платформы было все в выбоинах и царапинах, куда затекла кровь. Это вам не вылизанные метрополитены центральной ветки. По крайней мере, мы знаем, где он умер. Не совсем. Это кровь того человека, что пытался остановить руи. Помнишь, он лишился пальца?» Надеюсь, его коллеги были достаточно оперативны, чтобы сохранить конечность. Но Маеда бросился под поезд в этом месте. Так что его следы должны быть ниже, под платформой. В этот момент как раз подъехал поезд, и толпа людей неспешно стала грузиться в вагоны. Исо пошла за ними, но ну, Акин последовала за парнем. «Исо, мы же там смотрели пусто. Проверили несколько раз». «Да, но, может быть, мы смотрели там, но не там. Сама знаешь, по какой невероятной траектории порой может полететь столкнувшийся с препятствием предмет». Двери поезда закрылись, и он стал отъезжать. Людей почти не осталось. Лишь те немногие, кто вышел на этой остановке, но замешкался по разным причинам. «Я сейчас, сказав это, ЕСО ничего не объясняя, сиганул вниз перона, быстро осмотрелся, а потом побежал вправо». Территория за остановкой у самого начала тоннеля. На пару мгновений парень даже пропал из виду. «Есо, что ты?» «Я нашел его», — перебил девушку он. Кин не успела ничего понять, как в нее полетел какой-то предмет. Миядзаки поймала его почти на автомате. Телефон. С парой трещин, но вроде бы целый. «Эй, ты, идиот!» А вот и оставшиеся люди. Они увидели, как Есо достал телефон и, видимо, решили, что парень полез за своим. «Оно того не стоит! Быстрее вылазь! Только не трогай рельсы, там везде напряжение! Малой, быстрее!» «Исо, хватайся за мою руку!» — крикнула Миядзаки, но парень легко подпрыгнул и, оттолкнувшись от края платформы, оказался наверху. Едва кто-то успел хоть что-то произнести, как очередной поезд подъехал к остановке, и толпа садившихся смешалась с выходившими людьми. «Пойдем, кин пока не отвлеклись. Не хочу выслушивать профилактическую беседу от начальника станции». «Не переживай, Ису!» Девушка шла следом, ее глаза метали молнии. «Не переживай, ты услышишь ее от меня».